У Светланы она просидела до пяти часов. И хладно текущую беседу прервал телефонный звонок Антона Таланова, сообщившего, что он сдал свою срочную работу и готов приступить к обязанностям сопровождающего. «Если ты не передумала, то завтра съездим на кладбище к твоему деду. Отправимся на машине, все-таки не близко. Зато сегодня я предлагаю прокатиться по окрестностям на велосипедах. Ты как, готова к физическим нагрузкам?» Лика неожиданно воодушевилась, хотя к сильно спортивным людям себя не относила. Более того, на велосипеде она в последний раз сидела в далеком детстве. Здесь, в Сестрорецке, вся ребятня гоняла на великах, и у нее тоже был подаренный дедом. Она никогда не забирала велосипед домой, потому что зимой на нем все равно не покататься. Он оставался ждать ее в Сестрорецке до следующего лета и сгинул после продажи дома. Бабушка тогда вообще практически ничего с собой не привезла, только одежду. Даже альбом с семейными фотографиями остался в старом доме. Лика все хотела спросить Светлану, куда он подевался, но так и не решилась, боясь услышать, что его выбросили. Кому нужны старые воспоминания? «Давай прокатимся», — сказала Лика Антону. «Только недалеко. Я не садилась на велосипед двадцать лет. Боишься, что разучилась?» так это невозможно. «Нет, просто боюсь, что вдруг упаду. Да болеть все будет с непривычки потом». «Ладно, недалеко так недалеко. Ты сейчас где, в отеле?» «Нет, и у Светланы». «Тогда приходи к моему дому, а я пока выкачу велосипеды. Ты помнишь, где это?» «Конечно». Лика даже засмеялась от того, что, по его мнению, могла это забыть. «Через две минуты буду» распрощавшись со светланой и получив приглашение приходить в любое время лика вышла из калитки повернула направо и по всей той же узкой улочке тропинки пошла к видневшемуся неподалеку дому поблескивавшему синий разумеется новой крышей да многое здесь изменилось за двадцать лет и даже те дома которым повезло не быть снесенными выглядели по новому антон уже ждал ее снаружи забора к которому оказались прислонены Два велосипеда. Один она уже видела накануне. На нем Таланов приезжал вчера к Светлане. А второй оказался тоже новеньким, блестящим, довольно дорогим и явно женским. Это Лика поняла, хотя совсем не разбиралась в велосипедах. «Откуда у тебя женская модель?» — спросила она на правах почти старшей сестры. «Дамы сердца?» «Нет, мои дамы не посягают на мое сердце. А, следовательно, и на территорию». Настолько, чтобы хранить у меня свои велосипеды. Это моей младшей сестры, Юльки. «У тебя есть младшая сестра?» Лика удивилась, потому что в ее воспоминаниях Антоша являлся единственным ребенком в семье Талановых, отчего и капризен был без меры. Да, родители решились на второго ребенка, когда мне исполнилось десять, и им надоело надо мной трястись. Это сильно улучшило мой характер, потому что они наконец-то от меня отстали со своими заботами, И переключились на сестру. Юльке восемнадцать, первый курс оканчивает. Чумовая девица. Я вас обязательно познакомлю. Да, привычный детский мир необратимо изменился. Другими стали не только дома, но и люди. Лика подошла к велосипеду, сверкающему на солнце хромированными частями. Опасливо взялась за руль, перекинула ногу, коснулась педалей, села и покатила. «Так легко, будто делала это каждый день!» «Здорово!» — крикнула Антону с улыбкой, наблюдавшему за ней. «Догоняй!» Иди сюда, она решила, что Таланов — именно тот человек, которому можно рассказать про таинственное ночное происшествие, не опасаясь, что тебя поднимут на смех. Нет, Лика вовсе не думала, что ему что-то известно про случившееся на пляже. Его дом стоял совсем далеко от берега, так что никаких криков он слышать не мог, Но ей же очень нужно с кем-то посоветоваться или хотя бы просто выговориться. Впрочем, сейчас с велосипеда это не так-то просто сделать. Они то ехали рядом, то выстраивали своих железных коней друг за другом, да и за дорогой нужно было следить, не отвлекаясь на разговоры. Еще свалиться не хватало. Проехав через Средний парк, они вернулись на берег Финского залива, слезли с велосипедов и уселись на больших камнях оставшихся с их детства. «Антош, мне нужно с тобой поговорить», — сказала она, легонько вздохнув. «Я тебя слушаю», — тут же откликнулся Таланов. Лика начала рассказывать, четко следуя логической линии, как бывало всегда, когда ей нужно выступать публично. И про сон рассказала, и про сделанные выводы, и про то, как, услышав крики, пошла на пляж, и что было потом. «Это же опасно», — заметил Антон. «Луша, как ты могла так рисковать? Почему ты мне не позвонила?» «Ночью? Из-за того, что мне что-то послышалось?» «Ладно, это уже случилось. Просто пообещай, что больше ты никогда так не поступишь». Вид у него был такой серьезный, что Лика даже улыбнулась. «Вырос мальчик. Ой, как вырос. Хорошо, обещаю». «Ладно». Теперь давай рассуждать логически. Я бы разделил эту ситуацию на две части. То, что произошло 20 лет назад, и то, что сейчас. Основной вопрос. Ты вспомнила, что произошло тогда на пляже? Или тебе это приснилось? Не торопись. Подумай. Это важно. Мне это приснилось, призналась Лика, помолчав. То есть, когда я проснулась, я была уверена в том, что все именно так и было, «Потому что это все объясняет». «Но гарантировать это на сто процентов я не могу. Обрывочные воспоминания всплывают в голове постоянно, но они не соединяются в общую картину». А сон был связанным и очень подробным. «Хорошо», — продолжил Антон. «Идем дальше». «Сколько времени ты отсутствовала на пляже?» Лика снова подумала. «Мне всегда было трудно оценивать время». От берега, где я оставила ту женщину до отеля, я бежала. Ну, это максимум минуты две. На то, чтобы разбудить Ирину и заставить ее позвонить в полицию, ушло еще две минуты максимум. Приехали они минут через семь-десять. Итого будем считать минут пятнадцать. Еще пять добавляем на мой рассказ и дорогу до пляжа. Нет, не добавляем, покачал головой Таланов. Когда вы вышли из калитки на пляжную улицу, на ней уже никого не было. Значит, преступник уже подогнал машину, оттащил тело с песка на дорогу, засунул его в багажник и уехал. На все это у него было 15 минут. Вполне достаточно. Лика с благодарностью смотрела на человека, который не крутил пальцем у виска и не говорил ей, что она просто слишком впечатлительная дурочка, принявшая сон за реальность. Женщина на пляже была не сном, а явью. В этом Лика нисколько не сомневалась. Ей не показалось и не привиделось. «Как ты говоришь фамилии полицейского, который приезжал на место преступления?» «Капитан Спиридонов». Ватька, ты его знаешь?» «В одном классе учились». «Вот что, я ему вечером позвоню». «Зачем?» Чтобы он сказал, что какая-то ненормальная переполошила всех ночью из-за несуществующего трупа? Нет. Чтобы он поднял сводки и проверил, не значится ли в нем исчезнувшей женщины 35 лет. Если эту женщину убили, а тело спрятали, то ее вполне может кто-то искать, понимаешь? Да, понимаю. Но времени слишком мало прошло. Заявления об исчезновении людей принимают, если я не ошибаюсь, только через двое суток. Официально да. Но тревогу люди начинают бить, как правило, раньше. Вдруг кто-то обращался. Женщина не пришла домой ночевать. Вполне себе повод панику поднять. Антон, а ты можешь попросить своего одноклассника узнать, а где сейчас преступники, которых осудили за убийство Регины и еще четырех мужчин? Им тогда дали по десять лет. Они давно уже должны были выйти на свободу. Вдруг кто-то из них вернулся в Сестрорецк и взялся за старое. «Да, разумная мысль». Антон с уважением посмотрел на Лику, и ей от чего-то стало приятно высказанное им одобрение, как будто это она была маленькой девочкой, а он взрослым мужчиной, смотрящим на нее сверху вниз. «Попрошу». «И еще вопрос. Просто я плохо знаю сестрорец, особенно нынешний. Увезя с пляжа мертвое тело, этот человек должен был где-то его спрятать. Не домой же к себе он труп унес». И по городу ездить с мертвой женщиной в багажнике тоже не будешь. Остановят еще, не дай бог. В округе есть места, где можно спрятать труп. Теперь взгляд Антона стал внимательным, острым. Луша, я не понял. Ты хочешь этот труп найти, что ли? Я хочу понять, что случилось двадцать лет назад и какое отношение то старое происшествие имеет к этому, что я видела вчера собственными глазами. Я ради прошлого сюда приехала. Но сделать это не могу, потому что мне никто не верит. И если для того, чтобы доказать свою правоту, мне надо найти тело, то я готова его поискать. Не думаю, что мест, где его можно спрятать, так уж много. Много? — пожал плечами Антон. Заброшенных дач, к сожалению, еще достаточно. Ну, ты права, вряд ли преступник увез тело далеко. Это довольно опасно. Особенно, если ты не планировал убийство заранее и действуешь в спешке. А почему ты думаешь, что он не планировал убийство заранее? Да потому что тогда его вряд ли совершили бы на пляж, где убийца мог попасться кому-то на глаза. Нет, он действовал не по заранее продуманному сценарию. Скорее всего, он убил эту женщину в приступе ярости. Неожиданно, для самого себя. Да, ты прав, согласилась Лика. Ей было ужасно интересно. «Сыщицкий азарт, вот как это называлось. Я об этом не подумала. В общем, я поговорю с Ватькой, а потом мы решим, что делать дальше. Только лучше, пообещай мне еще раз, что ты не будешь ничего предпринимать одна. Если тебе придет в голову какая-нибудь мысль, то ты сначала расскажешь мне. Договорились?» «Договорились», — согласилась Лика. «Тогда поехали обратно». Тем же путем они вернулись к дому Антона и слезли с велосипедов перед калиткой. «Катайтесь, молодежь!» — со своего участка к ним обращался школьный учитель Константин Благушин, обрывавший листики с куста черной смородины. «Покатались уже, Константин Ливеревич!» — отозвался Антон. «Сейчас будем ужинать!» Лика с изумлением уставилась на него, ни о каком ужине они не договаривались, Впрочем, после прогулки на велосипеде она чувствовала голод. Просто собиралась попрощаться и вернуться в отель, чтобы перекусить в ресторане. Что ж, если Антон собирается накормить ее у себя дома, то она не против? «Приятного аппетита!» — доброжелательно сказал Благушин. «Меня Иринка тоже сейчас будет ужином кормить». Отоспалась суток и приготовила. «Вот ведь хозяюшку вырастил. Сердце не нарадуется». «Передавайте привет. Пойдем, Луша». Он открыл калитку и пропустил Лику во двор. Затем завел внутрь обувь велосипеда, свой оставил у калитки с внутренней стороны, второй завез в стоящий неподалеку сарай. «Говоришь, невесты у тебя нет. А чем Ирина, не невеста?» — лукав спросила Лика. «Я ее в отеле видела. Вполне симпатичная». «Ага, сосед спит и видит, что мы начнем встречаться». Только вот в мои планы это не входит. Ирка, конечно, хорошая девчонка, но не для меня. В смысле, она меня не привлекает. А в ее планы? Она, наверное, в тебя влюблена, признавайся. Да ну, не говори глупости. У нее другой поклонник есть. Она из тех женщин, что предпочитают мужчин постарше. В смысле? Ты его видел, что ли? Ну да. Встретил их как-то в солнечном, в ресторане. Я с друзьями был, день рождения отмечали. А Иринка за соседним столиком сидела с мужиком лет сорока пяти. Представительный такой, я бы даже сказал красивый. Выправка военная. Так что я ей без надобности. А от отца она свой роман скрывает. Откуда ты знаешь? Да она же в ресторане тоже меня заметила. И на завтра забежала перед работой и попросила держать нашу случайную встречу в тайне. Я, разумеется, пообещал, потому что мне бы и в голову не пришло кому-то об этом рассказывать. Я еще тогда подумал, что этот мужчина, скорее всего, женат, поэтому Иринка и не хочет, чтобы отец знал. Он у нее такой, старых правил. В чем-то зануда. Учитель, что тут еще скажешь?» На ужин были заранее нажарены котлеты, к которым Лика быстро настрогала овощной салат. Антон открыл бутылку красного вина, и они уселись за круглым кухонным столом, вспоминая детские годы. «Ты больше не болеешь?» спросила Лика. Сколько я себя помню, у тебя все время вылезали какие-то болячки. Нет, после рождения Юльки выяснилось, что я совершенно здоров. То ли уже перетаскал на себе все детские хворобы, то ли от меня действительно нужно было просто отстать. Да, я помню, как однажды пришла к вам, кажется, бабушка просила что-то передать Ольге Тимофеевне. Уж и не вспомню, что именно. А ты сидишь на горшке в зимнем пальто, шапке в валенках и шарфом повязанный. На улице жара градусов тридцать, а ты весь укутанный, потому что какой-то очередной врач велел твоим родным собрать материал для анализа пота. Пот у тебя тогда с бровей стекал, и с нос тоже. Ольга Тимофеевна его в баночку из-под майонеза собирала. Ужас. Неприлично говорить мужчине, что ты помнишь его сидящим на горшке, заявил Антон и прищемел ликий кончик носа. Кто тебя только воспитывал? Тоже мне, мужчина. «Мальчишка», — высокомерно заявила Лика, помня, что на правах почти старшей сестры ей можно так говорить. «Это я тебя воспитывала, между прочим. Сказки тебе читала и кашей кормила, так что имею право». «Отпусти мой нос, хулиган». И они оба засмеялись. Это был хороший и какой-то спокойный вечер. По крайней мере Лике казалось, что сидящего напротив нее человека она знает давным-давно, много лет. Конечно, так оно и было, но двадцать лет, на протяжении которых они не виделись, словно растворились, канули в небытие. Антон Таланов казался Гликерией Ковалевой не другом, нет, а словно частью ее самой, как рука или нога. В половине десятого она решила, что пора и честь знать. Прошлой ночью она совсем мало спала, а сегодняшний день оказался богатым и на прогулке на свежем воздухе, и навстречу с разговорами. Лика уклонила ко сну, и она раз за разом зевала все шире. «Я пойду, Антош», — сказала она, вставая. «А то у меня сейчас рот порвется. Я тебя провожу». «Да не надо меня провожать», — запротестовала Лика. «Тут идти-то пять минут. Я уже, если ты не заметил, достаточно взрослая девочка, так что доберусь. Вот только посуду помою». Она составила тарелки друг на друга, пошла с ними к раковине и вдруг замерла, как вкопанная. Рядом с раковиной стояла подставка для ножей. Обычная китайская металлическая подставка, наполненная пластиковой соломкой, в которую были воткнуты три стальных ножа, и четвертый, Лика глазам своим не поверила, с характерной ручкой, из бересты, такой, как делал ее дед. Она машинально мыла тарелки, не отрывая взгляда от приметного ножа. «Это неправильно. Я доведу тебя до отеля», — Антон отвлек ее внимание от подставки. «Вот только маме позвоню? Я всегда звоню ей в одно и то же время, иначе она волнуется». «Звони маме, а я пойду», — Лика говорила ласково, как будто Таланов все еще был маленьким ребенком. «Антон, правда». По ее лицу была видна вся происходящая в нем борьба. Видимо, Антон Таланов был из тех людей, которые терпеть не могут навязываться, «Ладно», — сдался он наконец, — «я и так сегодня злоупотребил твоим обществом. Тут действительно близко. Лучше так, завтра я заеду за тобой в десять утра. Буду ждать на парковке у шлагбаума. Ты же не передумала ехать на кладбище?» «Конечно, не передумала», — заверила Лика. «Спасибо тебе. К десяти буду готова». Она помахала Антону рукой, вышла из дома, прошла до калитки вышла на улицу, вдохнув полной грудью напоенный морем, соснами и травой летний воздух. Повернула налево и зашагала в сторону пляжной улицы, мыслями оставаясь все еще в небольшом доме Талановых. Мысли эти крутились вокруг ножа, точь-в-точь, точь, как у деда, а еще в ее сне, где такой же точно нож торчал из груди Регины. Остался позади дом Светланы, когда-то... Их с бабушкой и дедом. Теперь Лика шла мимо забора особняка, стоящего на месте дома Батуриных. Ворота, с которыми она поравнялась, были открыты. Интересно, и кто тут все-таки живет? Лика повернула голову влево. Вытянула шею, чтобы вглядеться внутрь двора, плохо различимого в сгущающихся августовских сумерках. В поле зрения вдруг мелькнули ноги в ярко-красных кедах, Увидеть, кому они принадлежали, она не успела. Удар по голове был глухим, но ярким, словно вспышка света. Не успев ни вскрикнуть, ни просто испугаться, лика рухнула лицом в траву. В себе она пришла от того, что кто-то настойчиво и не очень-то церемонно хлопал ее по щекам. — Эй, вы живы? — услышала она знакомый мужской голос. — Эй, девушка, как вас там? Лора, Лена? Лика, пробормотала она и открыла глаза, обнаружив, что лежит на спине. Видимо, тот, кто ее хлопал, приводя в сознание, до того успел ее перевернуть. Сфокусировав взгляд, она обнаружила сидящего рядом на корточках учителя Благушина и непроизвольно дернулась. «Это вы меня ударили?» «Помилуйте», — непритворно удивился он. «Зачем бы мне было это надо? Я пошел прогуляться перед сном, а тут вы». Подозрительная гликерия Ковалева перевела взгляд на его ноги. Совершенно обычные мужские ноги, одетые в серые кроссовки. Тот, кто ее ударил, был в красных кедах. Не он. Или успел сходить домой и переобуться. — Что? Чего это вы меня так разглядываете? — Ничего. Помогите мне встать, пожалуйста. Благушин протянул ей руку, и Лика поднялась на ноги, пытаясь прислушаться к внутренним ощущениям. Голова не болела и не кружилась, только затылок, на который пришелся удар, соднил немного. Она потрогала шишка. «Куда вы шли? Вас проводить?» «Я шла к себе в отель. Но вы, если можно, проводите меня обратно к Антону Таланову. Мне нужно ему рассказать о том, что случилось. Дело в том, что меня ударили по голове. Кто-то поджидал меня, стоя за воротами этого дома». «И вы успели рассмотреть нападавшего?» Голос Благушина звучал скептически. «Нет, все произошло слишком быстро». «Понимаете, вас не мог никто ударить, потому что в этом доме никто не живет. Хозяева уехали за границу еще в прошлом году. Кроме того, я вышел из своей калитки и увидел вас. Вы шли по дорожке, потом остановились, а потом упали. Вы были одна». «Уже темно, вы могли просто не видеть этого человека. Тем более он стоял внутри двора, за автоматическим забором». «Но забор закрыт?» Лика посмотрела. «Действительно, забор, сдвигающийся в сторону на полозьях, сейчас был закрыт. Чертовщина какая-то». Благошин довел ее до участка Таланова, помог подняться в дом. Открывший дверь Антон, естественно, встревожился, увидев ее перемазанной грязью, Из с зелеными пятнами травы на джинсах. «Ты что, упала? Вот я же знал, что тебя надо проводить. Луша, как же так?» Лика принялась рассказывать свою версию случившегося. Однако школьный учитель сразу же принялся качать головой, а когда она замолчала, поведал о закрытых воротах и о том, что не видел рядом никакого другого человека. «Твоя подруга, Антон, просто потеряла сознание», — предположил он. «У меня не бывает обмороков», — сообщила Лика мрачно. «Спорное заявление, потому что я нашел вас именно в обмороке. Потому что меня ударили по голове. Я упала и ударилась. Вот, у меня тут шишка. Антон, потрогай». Он протянул руку, коснулся шелковистых Ликиных волос, нащупал шишку, а потом погладил затылок. Чуть заметно, но все равно приятно. Похоже, мальчишечка из ее детства вырос и научился неплохо угождать женщинам. И не женат до сих пор, потому что женщин у него много. Очень много. Разумеется, Шишка. Головой вы и приложились знатно. В общем, Антош, ты же и сам знаешь, что Скоробогатовы уже год как уехали. И забор закрыт. А факты вещь упрямые. В общем, вы как хотите, а я пошел. Спасибо за помощь. Бросила в спину Благушину вежливая гликерия Ковалева и, дождавшись, пока Антон закроет за гостем дверь, выпалила. «Тоша, меня действительно ударили по голове. Это был человек в красных кедах, который стоял внутри двора батуриных, то есть теперь этих, неизвестных мне Скоробогатовых. Я ничего не придумала». «Я верю, Луша», — с мягкой улыбкой сказал Антон. И Лика поняла «нет». «Не верит». Одну в отель он ее, разумеется, не отпустил. Проводил до самых дверей, даже внутрь зашел, правда, остановился у стойки ресепшена, не претендуя на то, чтобы быть приглашенным в номер. Возможно, у него сегодня на вечер назначено свидание, и позвонить ему было нужно вовсе не маме, а какой-нибудь девушке, которой можно ласково гладить затылок и накручивать на длинные, очень изящные мужские пальцы, тонкие пряди женских волос. Представив эту картину, Лика вздохнула и тут же рассердилась на себя. «Ты что, с ума сошла?» — осведомился внутренний голос. «Это же Тоша, мальчик, которого ты кормила кашей, а не мужчина, с которым, может быть, что-то романтическое. У тебя есть Викентий. Да и вообще тебе никогда не нравились мальчики, только мужчины постарше». Словно в подтверждение ее мысли телефон зазвонил, высветив на экране имя любовника. «Да, Викеш», — сказала она, нажав на кнопку ответа и, закрыв телефон рукой, прошептала Антону. «Спасибо. Завтра как договорились». Голос Викентия в трубке долго и нудно рассказывал про очередную проблему с женой. С ней ему, разумеется, не повезло. Жена была жуткой стервой, выедающей мозг чайной ложкой и создающей невыносимую обстановку в квартире. Если Лика все понимала правильно, Невыносимость быта и воедание мозга заключались в том, что жена требовала обычного мужского внимания, а также участия в воспитании двоих детей, сына и дочери, находившихся в самом расцвете пубертата, с его подростковыми проблемами. Викентий же искренне полагая, что его роль в семье ограничивается добычей денег, в проблемы влезать не хотел, объясняя жене, что их решение целиком и полностью ее забота, раз она не работает. Он вполне мог себе позволить остаться у Лики ночевать, сообщив жене, что не придет под каким-то надуманным предлогом, немало не заботясь о том, чтобы тот был хотя бы минимально достоверным. Если бы Лика была его женой, то давно бы выгнала Викентия. Но она была любовницей, товарищем, партнером и другом, хотя в последнее время и этими ролями довольно сильно тяготилась. Те времена, когда она мечтала, что возлюбленный бросит свою стерву и поступит полностью в ее распоряжение, давно прошли. Да и невозлюбленный он уже. Лика понимала, что рядом с Викентием ее держат только сила привычки и страх остаться совсем одной. И работать он бы ей не дал. А зачем все рушить из-за того, что прошла любовь? Да была ли она? Монотонно бубнящий голос ввинчивался в ухо, отчего начала надсадно болеть голова. Или это она от удара болела? Должны же быть последствия, если тебя чем-то огрели с размаху. И не надо говорить, что ей показалось. «Ладно, Викеш», — сказала она, устало перебив его. И Викентий удивленно замолчал, потому что обычно Лика такой нетактичности себе не позволяла. «Давай завтра поговорим, ладно? У меня голова болит». Я поскользнулась на мокрой траве, упала и ударилась. У меня теперь шишка на голове. Представляешь? Она озвучивала о Викентию ту же версию, которой так возмущалась, когда ее выдвинул учитель Благушин. Но не говорить же своему начальнику и любовнику о том, что ее ударили по голове. Тогда и про труп на пляже надо рассказывать, а делать этого категорически нельзя. Он не поверит, начнет говорить, что лика нестабильно что ей нужно показаться врачу и пропить какие-нибудь таблетки. Нет, ничего она ему не скажет. «Упала? Надо врачу показаться. Это может быть серьезно. А вдруг у тебя сотрясение мозга?» «У меня нет сотрясения мозга, и вообще все хорошо. Мне просто надо выспаться. Целую, Викеш, пока». «Я тебя целую», — проговорил он. «Но приехать пока не могу, не получается». «Да и это воспользуются моим отъездом, чтобы...» Разговор заходил на второй круг, и Лика, повторив целую, просто нажала на кнопку отбоя. Зевая, с риском вывихнуть челюсть, она разделась, умылась, натянула свою пижамку, улеглась в постель, отправила маме смс что у нее все хорошо, и тут же уснула. Ей снился сон внутри которого она тоже спала на своей уютной кровати, заправленной накрахмаленным до хруста бельем. Бабушка признавала только такое постельное белье, накрахмаленное, чуть подсиненное, идеально отглаженное. Там во сне шестнадцатилетнюю лушу разбудили тихие, словно крадущиеся шаги. Привстав на локтях, она увидела через открытую дверь деда, который бесшумно, но быстро одевался причем так, словно собирался на рыбалку. Свет он не включал, видимо, не хотел разбудить бабушку. Едва слышно хлопнула дверь, ведущая на крыльцо, и все стихло. Правда, за рыбы, что ли, пошел? Так вроде с вечера не говорил ничего. Луша откинулась обратно на подушку, намереваясь снова заснуть. Известно же, что предрассветный сон самый сладкий. Однако заснуть не получалось. Мягкая и уютная постель казалась сделанной из камней, от которых начинали болеть бока. Луша ворочалась, пыталась найти удобное положение, но оно все никак не находилось, и она встала, чтобы попить. Графин с водой стоял в соседней комнате, служившей гостиной и столовой. В нее выходили двери всех спален, и Луша, как давеча дед, Старалась идти бесшумно, чтобы не потревожить бабушкин сон. Налив воды в стоящий рядом стеклянный стакан, не граненный, а тоненький, из гладкого стекла с голубой каемочкой из васильков, Луша они очень нравились, она сделала несколько глотков. Взгляд ее упал на модные электрические часы, стоящие на телевизоре и светящиеся красными цифрами, с мигающими точками между ними. Часы показывали 0050. И это было странно, потому что время было непредрассветное. На рыбалку в такое время не ходили, точно. И куда, спрашивается, отправился дед? Луша внутри сна испытывала сильную тревогу. Ей от чего-то казалось, что случилось что-то плохое. А если и нет, то вот-вот случится. На цыпочках, вернувшись в свою комнату, она накинула поверх трикотажной ночнушки, в которой спала, Ситцевый халат в цветочек сверху теплую, связанную бабушкой кофту. Как была абасая выскочила на крыльцо и побежала в сторону калитки. Дом за ее спиной был по-прежнему погружен в темноту. Как и дед, луша не разбудила бабушку, и это было хорошо, потому что внучкину ночную прогулку табы точно не одобрила. Знакомой до мельчайших подробностей дорогой, она вышла к песчаным дюнам за которыми начинался пляж. Почему она была уверена, что дед отправился именно туда, девочка не знала. Наверное, потому что со стороны пляжа из темноты доносились какие-то смутные голоса. Луша выскочила из-под сосен, ступила на холодный песок и... проснулась от тихого, но настойчивого стука в дверь. Тяжело дыша, Лика села в постели, откинула одеяло, потому что телу было жарко. Снова неприятно бухало в груди сердце, но паника не распускала свои кольца, не сбивала дыхание, не наполняла сознание ужасом. Соскочив с кровати, она подошла к двери и открыла ее, удивляясь про себя, кому это понадобилось приходить к ней ночью. Коридор был совершенно пуст. Так значит, ей показалось? Присниться, что кто-то стучит, ей не могло, потому что во сне снова была та ночь, когда они стали деды и убили Регину. Можно считать, что теперь она знает, как и почему оказалась на пляже. Или все это игры сознания. Ложные воспоминания, наведенные во сне. И на самом деле все было по-другому. Она захлопнула дверь, подошла к журнальному столику, стоявшему у имевшегося в номере дивана, свернула крышечку у бутылки с водой, сделала несколько глотков, посмотрела на часы. Как и прошлой ночью, половина третьего. Со стаканом в руках Лика шагнула к окну, которое не занавешивало на ночь, несмотря на ярко освещенный бассейн. Картина, открывавшаяся взгляду, была очень красивой. Под темным небом синела в ярком свете фонарей вода в бассейне. Ночи теперь уже прохладные, поэтому от подогретой воды поднимался пар. Уходили ввысь сосны и трясли мохнатыми лапами елки, Деревянное строение бани по-черному, стоящей на краю бассейна, казалось похожим на лесную избушку какого-то сказочного существа. Все вокруг дышало ночным покоем и негой. И посередине полной безмятежности в бассейне, лицом вниз, плавало тело женщины. Распущенные волосы, как водоросли, распластались по поверхности воды. Купаться ночью здесь категорически запрещали, Но, возможно, кто-то из отдыхающих презрел данный запрет. Мозгу понадобилось примерно с минуту, чтобы понять, что в бассейне плавает труп. Лика помотала головой в надежде, что тело за окном исчезнет. Вдруг это только видение? Все-таки вечером ее ударили по голове. Однако женщина с распущенными волосами оставалась на месте. Упала, расплескивая воду, бутылка. Лика отскочила от окна. Начала судорожно натягивать спортивный костюм в точности, как вчера, когда она, услышав женский крик, бросилась на пляж. Нет уж, больше она не поступит так опрометчиво. Быстро одевшись и завязав волосы, она схватила ключ и телефон, выскочила из номера и побежала на ресепшн. Стойка оказалась совершенно пуста. И что теперь делать? На глаза Лики попалась кнопка «Звонок» для вызова персонала. Она нажала на нее раз, второй, третий. «Дзынь, дзынь, дзынь». Из комнаты, служившей подсобкой, показалась Эльмира Степановна. «Ну да, сегодня по графику ее ночная смена», как и говорила Ирина. Видимо, будучи старше своих коллег, женщина уходила подремать в подсобку. «Что ж, наверное, имеет право. Вряд ли в Зеландии что-то часто случается по ночам». «Вы что-то хотели?» — спросила она Лику. Вид у нее был недовольный, видимо, от того, что ее разбудили. «В бассейне плавает мертвая женщина», — сообщила Лика, не зная, как сформулировать подобную информацию более осторожно. «Простите, что?» «В бассейне отеля лицом вниз плавает женщина. Похоже, она мертва». Эльмира Степановна молчала, видимо, будучи не в силах сразу принять подобную информацию. «Какая женщина, вы что? Как она могла утонуть, если бассейн с 11 часов закрыт для посещений?» после чего его обходят наши сотрудники, обрабатывая очищающими составами. «Эльмира Степановна, в вашем бассейне труп. Как он там оказался, я не знаю, и разбираться с этим не входит в мою компетенцию. Просто сходите и убедитесь, если хотите, перед тем, как вызвать полицию». На лице администратора было написано колебание. «Ладно, пойдемте вместе посмотрим», — решилась она наконец. Через дверь, ведущую к бассейну, они вышли на улицу. Илика полной грудью вдохнула прохладный ночной воздух. «Да уж, веселенький у нее отпуск, не соскучишься. Вторая ночь, второй труп». Вслед за Эльмирой Степановной она сбежала со ступени котельного крылечка, прошагала по выложенной плиткой дорожке по направлению к бассейну и остановилась, уткнувшись администратору в спину. «Что случилось?» — спросила она, поскольку Эльмира Степановна загораживала ей обзор. «Вы убедились, что я права? Боитесь идти дальше? Давайте вернемся и позвоним в полицию. В конце концов, это их работа». Ее спутница повернулась к лике со странным выражением лица. Не говоря ни слова, она шагнула в сторону, открывая вид на бассейн. Отливающая синим вода переливалась с приятным жорчанием. Никакого тела в бассейне не было.